Деньги. Девятое. Оплата не фактор мотивации. Если сотрудник не особенно заинтересован в том, что предлагается в качестве поощрения, это не страшно. Вместо стереосистемы, примеруйте передовика путёвкой на Гавайи, и проблема решена. Но что, если вознаграждение даже в самой базовой форме, то есть в виде денег, не обладает той стимулирующей силой, которую большинство из нас им приписывает? Деньги не должны становиться основой движущей силы человеческого существования, и об этом множество раз говорилось во все века и во всех культурах. В реальности же деньги и не представляют собой такую силу. Однако даже когда сам Деминг однозначно заявляет, что деньги не фактор мотивации, мы не готовы это принять, или, по крайней мере, озадачены. Разумеется, все мы хотим, чтобы нам за работу платили. В обмен на деньги мы сами получаем то, в чем нуждаемся или о чем мечтаем. И чем ниже зарплата или чем меньше у человека возможностей влиять на уровень своего дохода, тем больше его будут волновать финансовые вопросы. Смотрите факты, которые обсуждаются в главе 4 и в главе 1. В этом смысле деньги похожи на секс, как заметил Джеймс Болдвин. Мы начинаем о них беспокоиться, когда их не хватает. Джеймс Артур Болдвин. Годы жизни 1924-1987. Германист, публицист, драматург, активный борец за права человека, отчасти последователь Мартина Лютера Кинга. Поэтому можно уверенно утверждать, что каждому приходится зарабатывать себе на хлеб, и больше всего о деньгах беспокоятся те, у кого их мало. Хочу подчеркнуть, что критическая оценка влияния внешних мотиваций это вовсе не то же самое, что советовать человеку, едва сводящему концы с концами, поменьше думать о проблемах. Вообще-то мало что может казаться столь же оскорбительным, как чьё-нибудь остроумное заявление, что всё лучшее в жизни достаётся нам бесплатно. И часто это говорят те, кто получил уже массу приятных и вовсе не бесплатных вещей. На ум приходит образ богатенького стихоплёта, предлагающего народу песни со словами вроде: "А мне всё мало". Проблема заключается в том, что из этих несложных истин делаются сомнительные выводы. К примеру, отсюда вовсе не следует, что большинство из нас рассматривают свою профессиональную деятельность исключительно в категориях получаемых поощрений. За последние несколько десятилетий было проведено немало исследований, показывающих, что когда людей просят предположить, что важнее всего для их коллег или подчинённых, большинство думает, что деньги один из важнейших факторов. Но на вопрос, что важнее всего для вас, они отвечают совершенно иначе. В 1946 и 1986 годах рабочих промышленных предприятий попросили ответить на вопрос, что для них важнее всего в работе. Ответ "хорошая зарплата" оказался пятым по популярности из 10 возможных вариантов. В более позднем исследовании на первом месте оказался ответ "интересные задачи". Руководители же считали, что рабочим важны в первую очередь деньги, и очевидно, что свои управленческие решения они основывали на этом убеждении. В течение 30 лет были опрошены более 50 тысяч кандидатов на позиции в компаниях коммунального обслуживания, и размер зарплаты занял лишь шестое место в перечне из 10 важнейших факторов, влияющих на выбор работы. То есть зарплата оказалась гораздо ниже в списке приоритетов, чем тип деятельности. Но отвечая на вопрос о том, какой фактор при выборе работы важнейший для других людей, большинство ответили «оплата труда». Во время опросов, проведённых сразу в нескольких штатах, те, кто был особенно недоволен работой, в качестве причин отмечали недостаточное разнообразие или сложность рабочих задач, конфликты с коллегами или начальством, излишнюю напряжённость в работе. Зарплата в числе важнейших причин вообще не называлась. Результаты этих исследований обсуждаются в работе Чиксент-Михайи 1990 года. Они подтверждают наблюдения, сделанные ещё в 1930-х. Тогда также было установлено, что сотрудникам важны совсем не только деньги. Неверно считать, что вопросы, связанные с особенностями работы, возможности развивать навыки, в полной мере использовать собственные способности и принимать решения, волнуют лишь небольшую группу людей. Вопреки распространённому мнению, что определённые категории сотрудников уделяют внимание исключительно внешней мотивации, исследования показывают, что для всех, кто работает за зарплату, независимо от должности или уровня образования, отношение к работе в значительной степени определяется уровнем внутренней мотивации. Внешние факторы становятся существенными для определения уровня удовлетворённости работой только среди тех сотрудников, для которых внутренняя мотивация вообще не актуальна. Даже для продавцов, которых часто считают мотивированными исключительно деньгами, повышение оплаты труда оказалось наименее важной причиной перехода на работу в другую компанию, по данным опроса, проведённого в 1991 году. Авторы ссылаются на этот опрос и развивают мысль: мы убеждены, что одна из серьёзнейших управленческих ошибок вера в то, что продавцов можно мотивировать внешними факторами. Если посмотреть на ситуацию шире, то становится очевидно, что экономисты ошибаются, считая, что работа обладает отрицательной полезностью, то есть становится неприятной обязанностью, которую нам приходится исполнять, чтобы получить деньги для удовлетворения своих потребностей. Смотрите главы об отношении к труду в монументальной работе Роберта Лейна The Market Experience 1991 года. где приводится критический разбор традиционных критериев, на основе которых мы оцениваем успешность экономической системы. Шварц со своей стороны утверждает, что работа, как пример оперантного поведения, относительно новое явление в жизни людей. Работа может быть невыносимой, и тогда мы начинаем воспринимать её лишь как источник средств к существованию, но так быть не должно. Те, кто настаивает, что мы работаем только ради денег, делает этот вывод на примерах исключительно тех видов деятельности, которые не требуют умственного напряжения и считают, что работать только такой и может быть. Сторонники этой точки зрения убеждены, что людям важны лишь деньги, так что нет смысла пытаться повысить содержательность их деятельности. Это безусловно крайне удобная точка зрения и одновременно самосбывающееся пророчество. Уверенность в том, что работу невозможно сделать более увлекательной, подталкивает руководителей к такому поведению, говоря точнее, заставляет их бездействовать, в силу которого деятельность остаётся для подчинённых неинтересной, и людям приходится фокусироваться только на деньгах. Люди не только работают для того, чтобы жить, но и живут, чтобы работать. Производить нужные вещи, решать интересные задачи, Даже в развитом индустриальном обществе, где масштабные проблемы давно поделены на узкие задачи, и нам нечасто приходится применять свои таланты, большинство утверждает, что вполне удовлетворены работой. Согласно исследованиям, более 80% работников сообщают, что удовлетворены работой. В частности, после объединения результатов 15 исследований, проведенных еще в 1970-е, стало очевидно, что 52% американских наемных сотрудников считают себя совершенно удовлетворенными работой. Еще 36% ответили, что отчасти удовлетворены. Цифры из работы Майкла Аргайла «Deep Psychology of Happiness» цитируются в книге Чиксент-Михайя «1990 год». Здесь стоит уточнить, что включается в понятие «удовлетворенность», Можно ли считать личную оценку респондентов достоверной и кто вообще участвовал в этих исследованиях? Но с этих цифр может начаться интересная дискуссия о точках зрения, не соответствующих распространенному мнению, что большинство из нас терпеть не может свою работу. Мало того, большинство продолжает трудиться, даже если у них исчезает необходимость зарабатывать деньги. Опрос почти 600 победителей лотерей показал, что из тех опрошенных, у кого до этого случая была регулярная работа, почти 60% выигравших более миллиона долларов в течение года после получения денег не вышли на пенсию и не бросили работу. Среди тех, кто выиграл меньше, еще больше продолжили работать. Многие из тех, кто оставил работу, позже вновь стали трудиться, хоть и на другом месте. Самое же удивительное заключается в том, что по большей части моменты чистой простой радости мы испытываем именно на работе. Исследуя состояние, которое он назвал потоком, и которое подразумевает активные действия, преодоление сложностей и полное погружение в деятельность, психолог Михайчик Санкт-Михаил часто раздавал участникам экспериментов пейджеры и опросники, которые всегда нужно было держать при себе. Получая сигнал на пейджер в разное время в течение дня, участники должны были описывать, чем они заняты и что чувствуют. Оказывается, несмотря на их заявления, что они, конечно, предпочли бы не работать, наиболее часто состояние потока переживается людьми именно во время работы. Это справедливо даже в отношении тех, кто трудится на конвейере. Участники говорили, что ненавидят работу, но на деле искренне увлекаются своей деятельностью и нередко по-настоящему счастливы в течение рабочего дня. Михаил назвал это явление парадокс работы. Люди не обращают внимания на собственные ощущения, они не принимают в расчёт нынешний опыт, а вместо этого их мотивация основывается на глубоко укоренившихся культурных стереотипах о том, какой должна быть работа. В одном из исследований оказалось, что состояние потока возникает в рабочее время втрое чаще, чем на отдыхе. И это не единственный исследовательский проект, получивший подобные результаты. Во время более стандартного исследования Участников попросили оценить, какова степень удовольствия, получаемого ими от разнообразной деятельности из предложенного списка, почти 30 позиций. И выяснилось, что внутреннее вознаграждение, связанное с работой, в среднем оказывается выше, чем внутреннее вознаграждение от отдыха. В середине 1970-х и в начале 1980-х участники опросов отвечали, что лишь от нескольких видов отдыха получают такое же удовольствие, как и от работы. Эта информация опровергает тезис, что рыночная экономика представляет собой наилучший механизм удовлетворения человеческих потребностей, а значит и максимизации удовлетворённости. Подвергается сомнению и тезис о том, что даже если работа не приносит удовольствия, мы получаем за неё деньги, чтобы купить то, что даст нам удовольствие в свободное от работы время. До сих пор я утверждал, что в том, что касается работы, деньги играют гораздо менее существенную роль, чем мы предполагали. Если мы поставим вопрос шире и попробуем оценить важность финансов в жизни в целом, результаты будут ещё удивительнее. Как заметил социолог Филипп Слейтер, мысль о том, что все вокруг хотят только денег, навязывается нам людьми с болезненным стремлением к богатству. Так им проще примириться со своей зависимостью. Филипп Элиот Слейтер. Годы жизни: 1927-2013. Американский социолог и писатель, автор бестселлера 1990 года Поиски одиночества и многочисленных других книг и статей. Отличие тех, кто помешан на деньгах, от всех прочих, кто страдает от зависимости, пишет он. Заключается в том, что они крайне успешно внедрили в массы идею, что их зависимость это норма. Конечно, те, кто едва сводит концы с концами, думают о деньгах часто. Но посмотрите, как много людей, причём независимо от того, как они относятся к своей работе и даже от того, сколько им платят, вкладывают душу в то, чем они заняты в свободное время. Сочиняют музыку, чинят машины, украшают помещения, копаются в саду или занимаются с детьми. Это отнимает немало времени и сил, и мы при этом не думаем о награде. То есть деньги далеко не самое главное. Эту мысль формулировали многие авторы. Макгрегор добавляет важное замечание: Не стоит думать, что внутренняя мотивация всегда появляется в связи с деятельностью, которую мы считаем развлекательной или увеселительной. Человек в состоянии ставить цели и находить внутреннее вознаграждение и в профессиональной деятельности. Разумеется, встречаются достаточно состоятельные люди, которые тем не менее заняты преимущественно при умножении своего состояния. Чтобы разобраться в причинах подобной любви к деньгам, пришлось бы написать отдельную книгу. Сейчас же я ограничусь лишь несколькими соображениями. Люди могут уделять финансам слишком много внимания по привычке или потому что ещё в детстве усвоили, что состояние это самое главное в жизни, или чтобы заглушить неприятные воспоминания о голодном прошлом. Другие, следуя старой традиции, могут считать, что богатство достаётся лишь избранным, и это признак общей успешности человека. Кто-то может стремиться заработать как можно больше потому, что деньги это власть или статус, средство экзистенциальной уверенности. Я имею, следовательно, существую. Нередко стремление получить ещё более высокую зарплату можно интерпретировать как попытку удовлетворить другое, более глубинное желание. Чтобы это выяснить, достаточно внимательно послушать тех, кто переводит любой разговор на тему денег или постоянно старается заработать ещё больше. Многие из нас начинают уделять основное внимание размеру зарплаты, когда из профессиональной деятельности уходит нечто более важное. решить человеку возможности заниматься значимыми и увлекательными задачами, действовать в соответствии с собственными решениями, узнавать новое и демонстрировать компетентность, и этот человек наверняка начнёт интересоваться лишь собственной зарплатой. А мысль о том, что работа это не просто зарабатывание денег, теперь покажется ему наивной. Как доказывают некоторые психологи и социологи, это же верно и в ситуациях, когда человек теряет смысл жизни или утрачивает связь с окружающими. Банковский счёт становится заменой подлинной самореализации. В таких ситуациях имеет место суррогатное удовлетворение потребностей, и это становится особенно очевидно, когда мы видим, что какой бы величины ни была зарплата, её всегда мало. Таким людям всегда нужно больше, чем они зарабатывают или тратят. И даже если купить ещё пару туфель, ещё одну электронную игрушку или получить зарплату побольше, удовлетворённости не наступает. В подобных ситуациях людям всегда мало. Довольно провокационные работы на эту тему: Watchal 1983 и Slater 1980. Выдержка из последней. Когда мы отправляемся по магазинам, не имея чёткой задачи, цель и средства меняются местами. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги и на них покупать необходимое, мы покупаем нечто, что нам не нужно, чтобы хоть как-то потратить накопленные деньги. То есть деньги искажают наше мышление и отделяют нас от фундаментальных целей и желаний. Теперь не деньги служат нам, а мы им. У Карла Маркса, особенно Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, и Эрика Фромма есть работы, посвящённые этой теме. И если их спросить, для чего они ставят деньги в центр всей своей жизни, они ответят: "Ну как же? Нужно же что-то есть". нужно, но для этого нет необходимости отправляться в гастрономический тур по Франции. Вопрос заключается в том, почему подобные желания стали центральными и почему человек пытается выдать свои прихоти за насущные потребности. И неудивительно, что у более молодых людей, для которых финансовый успех часто оказывается главной целью в жизни, наблюдаются депрессия и беспокойство, а также пониженная общая психологическая активность, социальная продуктивность, проблемы с поведением. При этом мы не можем быть уверены, что подобные психологические проблемы связаны с решением сфокусироваться на финансовых вопросах. Возможно, люди, испытывающие беспокойство или погружённые в депрессию, с большей вероятностью ставят перед собой цели материального характера, или что другие факторы влияют на их психологическое состояние и заставляют уделять особое внимание деньгам. Деньги не оказывают настолько существенного влияния на то, как мы живём или работаем, как это принято считать. Люди, помешанные на деньгах, которые подобно цинику Оскара Уайльда всему знают цену и ничего не ценят, могут таким образом проявлять потребность в чём-то совсем другом. И даже если я не прав и люди действительно беспокоятся преимущественно о размере зарплаты и считают финансовый вопрос главным и в профессиональной и в личной жизни, это ещё не доказывает, что деньги их мотивируют. То есть у нас нет никаких оснований предполагать, что если мы заплатим за работу больше, человек станет лучше или в долгосрочной перспективе больше трудиться. А часть это верно потому, что те, кто стремится выполнить работу как можно лучше, менее всего склонны реагировать на материальные поощрения. Как заметил один из преподавателей Гарвардской школы бизнеса, те люди, из которых получаются хорошие лидеры, о деньгах особенно не думают. Но есть и другая, гораздо более фундаментальная причина, по которой финансовые поощрения не дают серьёзного результата. О ней писал ещё Фредрик Герцберг. Он вообще хорошо разбирался в вопросах мотивации и поощрения, хотя некоторые из его утверждений долгие годы вызывали у многих несогласие. Как минимум одно из его умозаключений нужно признать справедливым и крайне важным. Просто потому, что недостаток денег раздражает и снижает мотивацию, нельзя утверждать, что с повышением зарплаты человек будет чувствовать себя более удовлетворенным и более мотивированным добиться наилучшего результата. Если вам вдвое сократят зарплату, это вполне возможно окажет негативное влияние на ваш моральный настрой, качество вашей работы снизится, и вы даже можете уволиться. Даже это, казалось бы, очевидное утверждение не так однозначно, как может показаться. Некоторые факты указывают на то, что людям гораздо важнее получать за работу справедливую оплату, сама абсолютная величина их волнует заметно меньше. Соответствует ли размер зарплаты характеру работы, уровню подготовки и опыту, а также компетенциям других на аналогичной должности? Само по себе снижение уровня дохода даже заметное не обязательно приводит к падению мотивации. Здесь начинают играть роль другие факторы. Хватает ли вам средств на жизнь? Было ли снижение зарплаты обоснованным? Сократилась ли зарплата у всех в компании, включая и руководство? Мог ли сам сотрудник влиять на решение о сокращении зарплаты? То, что совершает кто-то другой в отношении нас, часто оказывается гораздо более демотивирующим, чем то, что происходит по нашей воле. Но из этого не следует, что если ваша зарплата увеличится вдвое, вы станете работать лучше, чем сейчас. Давайте применим эту же логику и проанализируем утверждение, что морковь полезна для зрения. Оно справедливо лишь в том смысле, что морковь действительно представляет собой источник каротина, который в организме превращается в витамин А. Недостаток этого витамина ведёт к ухудшению зрения и даже к куриной слепоте. Но почти у каждого из нас в печени и так накапливается огромный запас каротина, так что если ещё и начать усиленно есть морковь или принимать витамин А, это вряд ли серьёзно скажется на остроте зрения. Это же справедливо и в отношении всевозможных пряников поощрений. Их недостаток может повлечь негативные последствия, но их избыток вовсе не обязательно означает, что качество работы вырастет. Я хочу подчеркнуть, что из этих рассуждений вовсе не следует, что руководители должны платить своим подчинённым поменьше. Каждый хочет получать за свой труд справедливую и адекватную зарплату, и особенно рассчитывают на неё те, кто занят монотонной или утомительной работой. Но считать, что деньги – единственное, что мотивирует людей, значит крайне ограниченно понимать логику человеческой мотивации. Относя все то, что нам требуется, чтобы избежать чувства неудовлетворенности к категории гигиенических факторов, в противоположность вещам, которые требуются для создания и поддержания реальной мотивации, Герцверк пишет, «Нет ничего плохого в том, чтобы предоставить сотруднику максимум из возможных гигиенических факторов». Таких благ можно давать столько, сколько компания и социум могут себе позволить. Но неверно сводить все человеческие потребности лишь к гигиеническим факторам. И так как планы поощрений чаще всего основываются именно на таком видении проблемы, то неудивительно, что они оказываются совершенно непродуктивными. Мифы страшно живучи. Очевидно, что деньги давно уже считаются наилучшим мотивирующим фактором, и человечество ещё долго будет в это верить. так написал один эксперт ещё в 1963 году